Глава 14. Выбор акций пассивным инвестором. Рассмотрим примеры более широкого применения методов анализа ценных бумаг. Поскольку в общих чертах мы уже изучили инвестиционную политику, рекомендованную обеим категориям инвесторов, сноска Рекомендации относительно инвестиционной политики ГРМ рассматривает в главах 4 и 7, конец носки. Представляется логичным посмотреть, каким образом можно использовать анализ ценных бумаг для её практической реализации. Пассивный инвестор, который придерживается наших подходов, позволит себе купить только высококачественные облигации плюс диверсифицированный набор акций компаний-лидеров фондового рынка. Он должен убедиться в том, что цена, по которой он приобретает обыкновенные акции, не является чрезмерно завышенной с точки зрения общепринятых стандартов. Для формирования диверсифицированного списка акций инвестор может использовать два подхода. Во-первых, взять за основу фондовый индекс Доу-Джонса, во-вторых, подбирать акции на основе определённых количественных критериев. В первом случае он сформирует портфель из акций крупнейших ведущих американских компаний. В портфеле окажутся как акции роста с высокими коэффициентами цена-прибыль, так и менее популярные и менее дорогие акции. Проще сформировать портфель из 30 акций в такой же пропорции, в какой и не входит состав фондового индекса Доу-Джонса. Покупка 10 акций каждой из 30 компаний При значении индекса на уровне 900 пунктов обойдется вам примерно в 16 тысяч долларов. Примечание. Из-за многочисленных дроблений акций компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones, средняя цена акций этих компаний в начале 1972 года составляла примерно 53 доллара за штуку. Конец примечания. Анализ данных предшествующих периодов показывает, что инвестор может ожидать практически таких же результатов в будущем, если купит по и нескольких инвестиционных фондов с правильно диверсифицированными портфелями. Сноска. Как мы уже писали в разделах комментарии главы 5, И комментарий к главе 8. Сегодня пассивный инвестор может добиться этого, покупая паи по недорогого индексного фонда, в портфеле которого содержатся все акции, обращающиеся на бирже. Конец сноски. Во-вторых, инвестор может использовать ряд критериев оценки акций, позволяющих убедиться в том, что они отвечают минимальным требованиям. Относительно первое качество с точки зрения как достигнутой в прошлом доходности, так и текущего финансового положения компании. Второе количество с точки зрения прибыли и активов на доллар цены акций. В конце предыдущей главы был перечислен ряд количественных и качественных критериев выбора конкретных акций. Рассмотрим их по порядку. Первое. Адекватный размер компании. Сразу же оговоримся, что минимальные требования, связанные с рассматриваемыми критериями и, в частности, с размером компании, инвестор может устанавливать вред. произвольно. Мы рекомендуем исключить из числа претендентов небольшие компании, бизнес которых в силу его малых размеров не сможет противостоять действию неблагоприятных экономических и других факторов. Прежде всего, это касается промышленных компаний при таких компаниях ими также могут открываться широкие возможности, но мы не считаем их приемлемыми для пассивного инвестора. Для простоты расчётов мы будем использовать только целые числа. Годовой объём продаж промышленной компании должен составлять не менее 100 млн долларов, а текущая стоимость активов компании коммунального сектора не менее 50 млн долларов. Второе устойчивое финансовое положение. Текущие активы промышленных компаний должны как минимум вдвое превышать текущие обязательства, то есть значение коэффициента текущие активы текущие обязательства должно составлять не менее 2. Величина долгосрочных обязательств не должна превышать стоимость чистых текущих активов оборотного капитала. Для компаний коммунального сектора долговые обязательства не должны превышать удвоенный объём их акционерного капитала по балансовой стоимости. Третье. Стабильная прибыль Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет. Четвёртое. Дивидендная история. Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении, как минимум, 20 лет. Пятое. Рост прибыли. рибыль компании в расчёте на акцию за последние 10 лет должна возрасти как минимум на 1/3. Используется среднее значение за 3 года на начало и конец десятилетнего периода. 6. Оптимальное значение коэффициента цена прибыль Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз. Седьмое. Оптимальное значение коэффициента – цена-балансовая стоимость. Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость, представленную в последнем отчете «Акция». более чем в полтора раза. Однако значение мультипликатора прибыли ниже 15 оправдывает более высокое значение мультипликатора балансовой стоимости. Значения коэффициентов цена-прибыль и цена-балансовая стоимость должны находиться в обратной зависимости: чем выше один, тем ниже другой и наоборот. Мы предлагаем Следующее правило: произведение этих коэффициентов не должно превышать 22,5. Это значение соответствует произведению 15, коэффициент цена-прибыль и 1,5, коэффициент цена-балансовая стоимость. Поэтому, например, если коэффициент цена-прибыль равен 9, то коэффициент цена балансовая стоимость может составлять и 2,5. Произведение остаётся равным 22,5. Общие комментарии. Данные требования установлены именно для пассивного инвестора. Они позволяют исключить из числа кандидатов в кавычки, но включение в портфель основную массу обыкновенных акций причём двумя совершенно разными способами. С одной стороны, они позволяют отказаться от акций компаний, которые первое слишком малы, второе слабы в финансовом отношении, третье несли убытки на протяжении 10 лет, и четвёртое имеют плохую дивидендную историю. К наиболее значимым критериям текущего финансового состояния компании из перечисленных сегодня относятся показатели финансовой стабильности. Анализ позволяет сделать вывод, что у значительного количества крупных и ранее стабильных компаний в последнее время снизилось соотношение текущих активов и обязательств или чрезмерно увеличился долг. а и на кэ и то и другое. Следующие два критерия налагают на выбор акций ряд дополнительных ограничений. От компаний требуется более высокие показатели прибыли и активов в расчёте на доллар цены, чем у акций пользующихся популярностью на рынке. Однако высокие значения коэффициентов цена-прибыль И цена балансовая стоимость, характерная для таких популярных акций, большинство финансовых аналитиков оправдывают. По их мнению, даже консервативные инвесторы должны быть готовы платить за акции таких компаний высокую цену. Ранее мы подробно изложили свою точку зрения на этот вопрос и свои возражения против покупки таких акций. Наша позиция обусловлена прежде всего отсутствием достаточного запаса надёжности. Слишком значительная доля текущей цены акций зависит от роста прибыли компании в будущем. Читателю следует решить для себя этот важный вопрос, взвесив все аргументы за и против. Мы ничего не имеем. против того, чтобы в качестве одного из критериев отбора акций пассивным инвесторам выступал умеренный рост прибыли за прошедшие десятилетия. Если этого не происходит, можно считать, что в деятельности компании наблюдается регресс, по крайней мере, с точки зрения рентабельности инвестиций. Пассивный инвестор не должен включать в портфель акции таких компаний, Впрочем, если их цена достаточно низка, они могут считаться выгодным приобретением. Говоря о максимальном значении коэффициента цена-прибыль равном 15, следует иметь в виду, что его среднее значение для всего инвестиционного портфеля может оказаться в пределах 12-13%. Обратите внимание, что в феврале 1972 года акции компании American Telephone and Telegraph продавались по цене, которая в 11 раз превышала её среднюю трёхлетнюю, как, впрочем, и текущую прибыль а для акций компании Standard Oil of California, значение этого показателя составляло менее 10. нам представляется, что значение коэффициента прибыль-цена, который находится в обратной пропорции к коэффициенту цена-прибыль, для всего портфеля должно быть не ниже показателя текущей доходности высококачественных облигаций, то есть значение коэффициента цена-прибыль не должно превышать 13,3 с учётом того, что доходность облигаций, имеющих рейтинг АА составляет 7,5%. Сноска. В начале 2003 года доходность десятилетних корпоративных облигаций с рейтингом АА составляла примерно 4,6%, в соответствии с формулой Грема, доходность портфеля акций должна быть по крайней мере не ниже Разделив 100 на 4,6, получим примерное максимальное значение коэффициента цена-прибыль – 21,7. Вышеграм пишет, что среднее значение коэффициента может быть примерно на 20% ниже максимального. Это означает, что он рекомендует покупать акции, цена которых превышает среднюю прибыль за 3 года, не более чем 1%. в 17 раз. На 31 декабря 2002 года значение коэффициента цена-прибыль, рассчитанного по средней прибыли за 3 года для 200, то есть более 40% акций, входящих в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500, не превышало 17. Конец сноски. соответствие акций, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, предложенным критериям в конце 1970 -го года. Акции компаний, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса в конце 1971 -го года, отвечали практически всем рассмотренным выше критериям, кроме двух, которым они соответствовали с небольшой на тяжкой. В таблицах 14.1 и 14.2 представлены цены закрытия торгов акциями в 1971 году и соответствующие показатели. Таблица 14.1 Основные характеристики акций 30 компаний, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса на 30 сентября с 1971 года. Таблица 14.2. Основные коэффициенты для акций, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса на 30 сентября 1971 года. Данные таблицы показывают следующее. Первое. Все компании в полной соответствует требованию относительно размеров второе финансовое состояние большинства, но не всех компаний удовлетворительное примечание в 1960 году только у двух из 29 промышленных компаний текущие активы не превышали их текущие обязательства по меньшей мере вдвое И только у двух чистые текущие активы не превысили их долги. По состоянию на декабрь 1970 года количество компаний в той и другой категории увеличилось с двух до 12. Третье. Дивидендная история всех компаний начинается не позднее 1940 года, а у пяти компаний ещё в XIX веке. Четвёртое. Совокупная прибыль на протяжении последнего десятилетия была довольно стабильной. Ни у одной из компаний не было убытков на протяжении довольно длительного с 1961 по 1969 годы периода, хотя компания Крайслер показала небольшой убыток в 1970 году. Пятое. совокупный рост при сравнении средних данных за 3 года в начале и в конце десятилетнего периода составил 77% или около 6% в год, но у пяти компаний рост составил менее 1/3. Шестое. Соотношение между ценой на конец года И средней прибылью за последние три года составила 839 делить на 55,5 долларов или 15 – предельное рекомендуемое нами значение. Седьмое. Соотношение цены и чистой стоимости активов составило 839 к 562, что близко к рекомендуемой нами верхней границе полтора. Однако, рассмотрев компанию на предмет соответствия нашим семи критериям, мы обнаружим, что только пять из них отвечают всем нашим требованиям. Это «American Can», «American Can», телефон, телеграф, Anaconda, Swift и Woolworth. Сводные показатели для этой группы компаний представлены в таблице 14.3. Естественно, эти показатели намного лучше в целом показателей всех компаний, акции которых входят в расчёт индекса Dow Jones, за исключением прошлых темпов роста. Примечание: Обратите внимание, что средняя доходность фондового рынка с декабря 1970 года по начало 1972 года в целом была ниже доходности компаний, входящих в расчёт индекса Доу-Джонс. Это лишь не раз свидетельствует о том, что никакая система в кавычках или формула в кавычках не может гарантировать выдающихся результатов. Наши требования гарантируют в кавычках только то, что покупатель портфеля действительно получает за свои деньги именно то, что стоит этих денег. Конец примечания. Таким образом, из всего многообразия торгующихся на рынке акций лишь относительно небольшой их процент отвечает всем семи критериям. По нашим оценкам, этот тест могут пройти около 100 Компаний. Из числа представленных в списке «Стокгайд» агентства «Стендард энд Пурс» в конце 1970 года В принципе, достаточно широкий выбор для консервативного инвестора Сноска Удобный онлайн-поисковик акций, входящих в расчет индекса S&P 500 и отвечающих большинству требований Грэма, есть на сайте «Стендард энд Пурс» dabi dabi dabi quicken.com investments stocks search full конец сноски таблица 14.3 акции компаний входящих в расчёт индекса доу-джонса отвечающих нашим критериям конец 1970 года выбор акций компаний коммунального сектора Что касается акций компаний коммунального сектора, то выбирать их гораздо легче и удобнее. Сноска? Когда Грэм писал эту книгу, единственным общедоступным инвестиционным фондом, специализировавшимся на акциях компаний коммунального сектора, был фонд Franklin Utilities. Сегодня таких фондов более 30-ти. Грэм не мог предвидеть финансовых потрясений, вызванных закрытием атомных электростанций и последствий недальновидного регулирования коммунальной сферы в штате Калифорния. Сегодня акции компаний коммунального сектора намного более волатильны, чем во времена Грэма, и большинству инвесторов следует работать с ними через недорогие Диверсифицированные инвестиционные фонды типа Dow Jones US Utilities Sector Index Fund, тикер YDU или Utilities Select Sector SPDR XLU. Следует убедиться в том, что биржевой брокер не взимает комиссионные за реинвестирование дивидендов. конец сноски. Разумеется, большинство акций компаний коммунального сектора не подойдут пассивному инвестору из-за значений ценовых коэффициентов и прошлой доходности. При рассмотрении этих компаний мы исключаем из нашего списка один из критериев, а именно соотношение текущих активов и текущих обязательств. Достаточный объём оборотного капитала в этом секторе обеспечивается в рамках непрерывного финансирования роста за счёт продажи облигаций и акций. Нам требуется только адекватное соотношение акционерного и долгового капитала. Примечание. Следовательно, мы должны исключить большинство акций газовых компаний из-за слишком высокой долговой нагрузки в виде облигаций. Правда, платежи по облигациям гарантируются в кавычках закупочными контрактами, но подобные соображения слишком сложны для пассивного инвестора. Конец примечания. В таблице 14.4 представлены данные по 15 акциям входящих в расчёт индекса Доу-Джонса для компаний коммунального сектора Dow Jones Utility. average d g u a Для сравнения в таблице 14.5 приведены аналогичные данные для случайно выбранных 15 компаний коммунального сектора, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже. К началу 1972 года у пассивного инвестора был довольно широкий выбор акций компаний коммунального сектора, каждая из которых отвечала нашим требованиям с точки зрения как финансового состояния, так и цены. Акции этих компаний давали инвестору всё, ради чего он приобретал эти бумаги. По сравнению с известными промышленными компаниями, входящими в расчёт индекса Доу-Джонса, они обеспечивали почти такие же Показатели роста в прошлом и меньшие колебания годовых показателей, причем обходились дешевле с учетом коэффициентов цена-прибыль и цена-балансовая стоимость. Их дивидендная доходность была намного выше. Финансовое состояние компаний, коммунального сектора, регулируемых монополий, однозначно делало их более привлекательными для финансового, консервативного инвестора. В соответствии с законом эти компании имеют право устанавливать тарифы на свои услуги, позволяющие обеспечивать приток необходимого для непрерывного роста капитала. Благодаря этому инвестор получает надёжную защиту от инфляции. Несмотря на то, что механизм государственного регулирования компаний коммунального сектора далёк от совершенства, это не мешает им демонстрировать высокие показатели доходности инвестиций на протяжении многих десятилетий. Сегодня акции компаний коммунального сектора нравятся пассивным инвесторам прежде всего из-за их доступности. умеренных цен по сравнению с их балансовой стоимостью. Это означает, что инвестор по желанию может игнорировать мнение фондового рынка относительно ценности данных акций и считать себя совладельцем хорошо организованного бизнеса, приносящего неплохую прибыль. Котировки акций позволяют ему воспользоваться ценностями привлекательными возможностями в случае их возникновения, либо для покупки акций при очень низких ценах, либо для их продажи, если цены достаточно высоки. Рыночные показатели компаний коммунального сектора, представленные в таблице 14.6, при сравнении с показателями компаний других отраслей говорят о том, что в прошлом они открывали инвесторам хорошие возможности для получения инвестиционной прибыли. Несмотря на то, что темпы их роста не были такими же высокими, как темпы роста акций промышленных компаний, отдельные компании коммунального сектора, в отличие от компаний других отраслей, показывали более высокую ценовую стабильность на протяжении почти всех рассматриваемых периодов. Сноска Превату Грэма доказывает тот факт, что доходность индекса компаний коммунального сектора Standard Poor's Utility на протяжении 30 лет, вплоть до 31 декабря 2002 года, была выше доходности хвалёного Nasdaq Composite. Конец сноски. Поразительно, что коэффициенты цена-прибыль для промышленных компаний И компании коммунального сектора за последние два десятилетия поменялись местами. Таблица 14.6. Эта перемена мест более важна для активного инвестора, чем для пассивного, но она также свидетельствует о том, что портфель даже пассивного инвестора время от времени должен меняться. особенно если акции становятся чрезмерно переоценёнными и могут быть заменены другими, цена которых более приемлема. Увы, при этом инвестору придётся заплатить налог на прирост капитала. Однако наш старый союзник опыт свидетельствует, что лучше продать и уплатить налог, чем не продавать и потом сожалеть об этом. Инвестиции в акции финансовых компаний. Огромное количество компаний занято в финансовом секторе экономики. Это банки, страховые компании, судосберегательные ассоциации, кредитные общества, компании, занимающиеся кредитованием малого бизнеса. ипотечные и инвестиционные компании, в том числе управляющие взаимными фондами. Сноска. Сегодня индустрия финансовых услуг включает в себя ещё больше видов компаний: коммерческие банки, сберегательные и кредитные организации, компании ипотечного и потребительского кредитования, в том числе эмитенты кредитных карт, Управляющие и трастовые компании, инвестиционные банки, брокерские контуры, страховые компании, а также девелоперские и риелторские компании, включая инвестиционные трасты недвижимости. Несмотря на то, что данный сектор на сегодняшний день является самым диверсифицированным, замечания Грема относительно благонадёжности этих институтов актуально, как никогда. Конец носки. Характерной чертой всех этих компаний является то, что материальные активы Основные средства и товарные запасы составляют лишь небольшую часть их общих активов. В то же время краткосрочные долговые обязательства большинства таких компаний значительно превышают объёмы их собственного капитала. Таким образом, в данном случае финансовая стабильность играет более серьёзную роль, чем для типичной промышленной или торговой компании. Это в свою очередь привело к появлению различных методов государственного регулирования и контроля, нацеленного на предотвращение использования недобросовестных финансовых практик. В целом, акции финансовых компаний обеспечивают своим владельцам примерно такую же доходность, как и акции компаний из других отраслей. В таблице 14.7 Показана динамика цен акций компаний, сгруппированных по шести секторам, входящих в расчёт индекса Standard Poor's с 1948 по 1970 годы. Среднее значение цен в 1941-43 годах принято за базовый уровень равный 10. Мы видим, что по состоянию на конец 1970 года Цифры варьировались от 44,3 для девяти нью-йоркских банков до 218 для 11 компаний, занимающихся страхованием жизни. В различные периоды на протяжении заданного интервала динамика цен была различной. Так доходность акций New York City Bank в 1958-1968 годах была довольно высокой. В то же время за период с 1963 по 1968 годы акции страховых компаний фактически обесценились. Такая противоположно направленная динамика цен наблюдалась во многих, возможно, в большинстве отраслевых групп. входящих в расчет индекса Standard Poor's. Мы не можем дать каких-либо полезных рекомендаций относительно того, как следует вести себя в этой довольно неоднородной инвестиционной сфере. Хотим лишь напомнить, что при выборе акций компании этой категории следует применять такие же арифметические стандарты, касающиеся соотношения цены и прибыли, а также акции. цены и балансовой стоимости, которые мы рекомендовали применять в отношении промышленных компаний и компаний коммунального сектора. Инвестиции в акции железнодорожных компаний. Ситуация с акциями железнодорожных компаний сильно отличается от ситуации с акциями предприятий коммунального сектора. Железнодорожные компании сильно пострадали как от жестокой конкуренции, так и от жестокого государственного регулирования. Разумеется, они пострадали и от роста затрат на оплату труда, но эта проблема стоит и во всех других отраслях. Развитие авто и авиаперевозок, к сужению клиентской базы бизнеса железнодорожных перевозок, сделав последне весьма убыточным. Значительная часть грузов перевозок сегодня осуществляется автотранспортом. На протяжении последних 50 лет более половины железных дорог страны прошло через процедуру банкротства с введением внешнего управления. Но за эти полстолетия были и периоды, когда железнодорожная отрасль процветала, особенно во время Второй мировой войны. Некоторым железнодорожным компаниям удавалось получать прибыль и выплачивать дивиденды, несмотря на сложную ситуацию в отрасли. С 1942 по 1968 годы отраслевой индекс Standard Poor's вырос в 7 раз, то есть даже немного меньше, чем отраслевой индекс компаний коммунального сектора. Банкротство в 1970 году Penn Central Transportation, самый крупный железнодорожный компании, потрясло финансовый мир. Оно случилось спустя 2 года после того, как курс акций компании достиг максимального значения за всю её историю. Компания постоянно выплачивала дивиденды на протяжении более 120 лет. В главе 17 будет представлен краткий обзор деятельности этой железнодорожной компании, чтобы показать, что внимательный финансовый аналитик мог заметить нарастание негативных тенденций в её деятельности и, соответственно, не рекомендовать инвесторам покупать её акции. Крах Penn Central Transportation серьёзно сказался на позициях акций железнодорожных компаний. Как правило, не имеет смысла давать рекомендации применительно к той или иной группе акций в целом. Динамика цен акций железнодорожных компаний, представленная в таблице 14.6, свидетельствует о том, что в принципе они нередко приносили хорошую прибыль. Хотя с нашей точки зрения позитивная ценовая динамика в значительной мере носила случайный и непредсказуемый характер. Давайте ограничим наши рассуждения следующим тезисом: у инвестора нет веских оснований для категорического отказа от акций какой-либо железнодородной компании, но прежде чем покупать их, следует убедиться в том, что за свои деньги он получит действительно стоящие бумаги. Сноска Сегодня На рынке обращаются акции всего нескольких крупных железнодорожных компаний, таких как Burlington Northern, CSX, Norfolk Southern и Union Pacific. Рекомендации, содержащиеся в данном разделе, относятся и к акциям авиакомпаний. Масштабные убытки, которые они терпят сегодня, и неудовлетворительные финансовые показатели на протяжении почти полувека делают ситуацию в авиационной отрасли очень похожей на ситуацию с железнодорожными компаниями во времена Грэма. Конец сноски. Выбор акций для пассивного инвестора Каждый инвестор хотел бы, чтобы результативность его инвестиционного портфеля была выше средней. Читатель может спросить: "Обратившись за помощью к компетентному консультанту или финансовому аналитику, можно ли рассчитывать, что мне помогут сформировать портфель высокого инвестиционного качества?" Ведь правила, которые рассматриваются в этой книге, довольно просты и естественны. Финансовый аналитик, имеющий хорошую профессиональную подготовку, должен предложить что-то получше, чем просто акции, входящие в расчет индекса Dow Jones. Иначе зачем нужны все эти статистические данные, расчеты, теоретические рассуждения и прогнозы? Представьте, что в конце 70-х годов мы попросили сотню финансовых аналитиков выбрать индекс, пять лучших в кавычках акций из числа входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, которые они могли бы рекомендовать в качестве объекта инвестиций. Лишь немногие из них выберут одни и те же акции, а большинство аналитиков остановится на акциях совершенно разных компаний. Как ни странно, ничего удивительного в этом нет. Дело в том, что текущая цена каждой известной акции достаточно хорошо отражает Как прошлое достижение компании, так и общий взгляд участников рынка на её будущие перспективы. Уверенность любого финансового аналитика в том, что акции именно этой, а не какой-либо другой компании, больше подходят инвестору, свидетельствует о его индивидуальных пристрастиях и ожиданиях или же о его ориентации на какие-то отдельные факторы из множества возможных. Если бы все финансовые аналитики были убеждены в том, что акции какой-либо компании лучше остальных, эти акции очень быстро выросли бы в цене, что свело бы на нет их преимущество. Сноска. Грем кратко излагает суть теории эффективного рынка, в соответствии с которой цена каждой акции отражает всю доступную участникам фондового рынка информацию о компании. При наличии миллионов инвесторов, которые каждый день ищут привлекательные объекты инвестиций, маловероятно, чтобы серьезные ошибки в ценообразовании акций наблюдались на протяжении длительных периодов. В связи с этим вспоминается старый анекдот о двух профессорах, прогуливающихся в парке. Один из них замечает валяющуюся на земле 20-долларовую банкноту и наклоняется, чтобы поднять ее, Но другой профессор хватает его за руку и говорит, не стоит беспокоиться, если бы это действительно была 20-долларовая банкнота, ее давно бы кто-нибудь уже поднял. Несмотря на то, что рынок не является абсолютно эффективным, В большинстве случаев он почти близок к эффективности, а потому разумный инвестор обязательно наклонится, чтобы поднять 20-долларовую банкноту, валяющуюся на рынке, но лишь после тщательного изучения ситуации и при условии, что его затраты, торговые издержки и налоги будут невысоки. Конец сноски. говоря, что текущая цена отражает как известные факты, так и ожидания, мы хотели бы обратить внимание читателя на двойственную природу оценок, которые даёт фондовый рынок. Эти два ключевых элемента стоимости порождают два принципиально отличных подхода к анализу ценных бумаг. Разумеется, любой компетентный аналитик в своей работе в большей степени ориентирован на будущее, чем на прошлое. И отдают себя отчёт в том, что о его работе будут судить по тому, что произойдёт в будущем, а не потому, что произошло в прошлом. Между тем, к будущему также можно подходить двумя различными способами, делая ставку на прогноз или на защиту. Сноска. Это одно из важнейших мест в книге Грема Инвестирование Парадоксальное занятие. Мы инвестируем сегодня, но делаем это ради будущего, однако, к сожалению, будущее практически всегда неопределённо. Темпы инфляции и колебания процентных ставок непредсказуемы. Экономический спад начинается и заканчивается внезапно. Геополитические потрясения, войны, товарный дефицит, теракты случаются неожиданно. Судьба отдельных компаний и отраслей часто складывается не так, как ожидает большинство инвесторов. Поэтому инвестирование на основе прогнозов бесполезное занятие. Даже прогнозы так называемых экспертов в кавычках не более надёжны, чем гадание на кофейной гуще. Для большинства инвесторов лучшее решение обезопасить себя от покупки акций по завышенным ценам из собственной самоуверенности. Более подробно Грем рассматривает этот вопрос в главе 20. К конец носки. Те, кто делают ставку на прогноз, пытаются с достаточной степенью вероятности предсказать будущие результаты деятельности компании. в частности понять, будет ли иметь место ожидаемый постоянный рост прибыли. Соответствующие выводы могут основываться либо на тщательном изучении таких факторов, как спрос и предложение в Уоттерсли, объём производства, цены, производственные затраты, либо на наивных попытках спроецировать прошлые темпы роста на будущее. Если такие аналитики убеждены в том, что долгосрочные перспективы тех или иных акций благоприятны, они почти всегда будут рекомендовать покупать их, не обращая особого внимания на уровень цен. Таким было, например, единодушное мнение об акциях авиакомпании, несмотря на то, что результаты их деятельности, начиная с 1946 года, внушали беспокойство. Расхождение между существенным ростом курсов акций авиакомпаний и неудовлетворительным ростом их прибыльности мы прокомментировали в предисловии к книге. И наоборот, те инвесторы, которые ориентируются на защиту, особое внимание уделяют анализу цен акций. Основная их цель убедиться в существенном превышении справедливой стоимости акций. их рыночной ценой, то есть в наличии существенного запаса надёжности. Это расхождение между ценой и стоимостью создаёт своего рода подушку безопасности, способную принять на себя возможные удары в случае неблагоприятного развития ситуации в будущем. В целом таким инвесторам важны не столько благоприятные долгосрочные перспективы, сколько уверенность в том, что компания сможет пережить любые потрясения и будет работать и дальше. Первый прогнозный метод инвестирования можно также назвать качественным подходом, поскольку он фокусирует внимание инвестора на перспективах компании, качестве руководства и других не поддающихся измерению, но очень важных качественных факторах бизнеса. Второй или защитный метод инвестирования можно назвать количественным или статистическим, поскольку он ориентирует инвестора на количественные взаимосвязи между курсом акций и прибылью компании, активами, дивидендами и так далее. Выбор обыкновенных акций на основе количественного подхода это фактически продолжение того подхода, который финансовое сообщество давним-давно сошло с умом и успешно применяет при выборе облигаций и привилегированных акций. В нашей исследовательской и профессиональной деятельности мы всегда опирались на количественный подход к инвестированию. Мы всегда хотели не просто быть уверенными в том, что за свои деньги получим значительную стоимость, но и обосновать нашу убеждённость с помощью конкретных цифр. Мы не хотели верить на слово тем, кто яркими красками расписывал будущее компании, не давая чёткого обоснования сложившемуся курсу акций. Следует отметить, что наш подход нетипичен для подавляющего большинства инвестиционных консультантов и аналитиков. Они придерживаются качественного подхода и считают, что перспективы бизнеса, качество руководства Другие нематериальные активы и человеческий фактор играют гораздо более важную роль, чем показатели и выводы, полученные в ходе изучения отчётов о деятельности компании, её баланса и других сухих цифр. Таким образом, выбор лучших акций очень непростое дело. Мы советуем пассивному инвестору Не тратить время на анализ сильных и слабых сторон двух вышеуказанных методов. Лучше сосредоточиться не столько на выборе отдельных акций, сколько на диверсификации инвестиционного портфеля. Кстати, тот факт, что сегодня все признают огромное значение диверсификации, также отличается. свидетельствует о том, что селективный подход, как правило, не имеет под собой оснований. Если бы кто-то мог безошибочно отобрать лучшие в кавычках акции, то диверсификация вложений приносила бы одни убытки. Мы считаем, что у пассивного инвестора, соблюдающего четыре главных правила отбора обыкновенных акций для своего портфеля, смотри главу 5. Есть достаточно широкий простор для манёвра в процессе выбора бумаг, которые ему нравятся. Хуже от этого не будет, а в лучшем случае он получит более высокую прибыль. Принимая во внимание растущее влияние научно-технического прогресса на долгосрочные результаты корпораций, инвестор не может не учитывать его в своих расчётах. Но как и в любой другой сфере, Он не должен впадать в крайность. Игнорировать прогресс не следует, но и ставить его во главу угла тоже не стоит. Комментарии к главе 14. Кто ищет одних лишь верных прибылей, навряд ли станет очень богат. а кто вкладывает всё имущество в рискованное предприятие зачастую разоряется и впадает в нищету поэтому надлежит сочетать риск с известным обеспечением на случай убытков сэр франсис бекан с чего начать Как же проделать рутинную, но очень важную работу, связанную с выбором подходящих акций? Грем считает, что пассивный инвестор может просто купить акции всех компаний, входящих в расчёт фондового индекса Dow Jones. Сегодня пассивный инвестор в состоянии вообще купить весь рынок, то есть приобрести паи индексного фонда в портфеле которого содержатся практически все обращающиеся на рынке акции. Низкозатратный индексный фонд широкого рынка – лучший инструмент из всех когда-либо созданных для пассивного инвестирования. Любая попытка его улучшить потребует от пассивного инвестора гораздо больше времени и сил, а также расходов и отваги, чем он может себе позволить. Не обязательно самому – изучать и самостоятельно отбирать акции для портфеля для большинства людей это даже нежелательно и всё же отдельным пассивным инвесторам нравится решать увлекательные головоломки, занимаясь отбором акций если вы пережили медвежий рынок и всё ещё получаете удовольствие от выбора акций то ни грэм, ни ваш покорный слуга не смогут вас разубедить В этом случае вы можете сделать индексные фонды широкого рынка основой своего инвестиционного портфеля, но не ограничиваться ими. Построив прочный фундамент в виде паёв индексного фонда, мы рекомендуем использовать для этой цели 90% ваших активов. Оставшиеся 10% средств вы можете потратить на эксперименты предприятия. выбирая акции самостоятельно, но не забывайте, что любые эксперименты должны проводиться только при наличии вышеуказанного прочного фундамента. Если хотите узнать, почему настолько важна широкая диверсификация, прочтите текст во врезке. Зачем нужна диверсификация? Во времена бычьего рынка 1990-х годов Один из главных аргументов против диверсификации состоял в том, что она снижает возможность получения высокой прибыли. Действительно, если бы мы знали, какая компания станет новой Microsoft, разве мы не сложили бы все яйца в одну корзину? Да, конечно. Комик Уилл Роджерс писал: «Не играйте в азартные игры». Возьмите все свои сбережения, купите акции растущей компании и держите их, пока они растут, а потом продайте. Главное не покупайте акции, которые не будут расти. Кавычки закрываются. Роджерс прекрасно понимал, что вряд ли хоть один инвестор способен сделать абсолютно точный прогноз. Как бы вы ни были уверены в своих предположениях, вы не можете знать наверняка, будет ли курс акции расти после того, как вы ее купите. Компания, которая, по вашим прогнозам, должна была стать следующей Microsoft, вполне может стать следующей MicroStrategy. Акции этой бывшей звезды фондового рынка рухнули с акций, 3130 долларов в марте 2000 года до 15,1 доллара в конце 2002 года, что стало настоящей катастрофой для инвесторов. Сноска: с учётом дробления акций. В начале 2000 года будущее компании MicroStrategy многим инвесторам действительно казалось радужным. В 1999 году курс акции вырос на 566,7%, и генеральный директор компании Майкл Сейлор заявил, кавычки, «сегодня перед нами открываются еще более захватывающие перспективы, чем полтора года назад». Кавычки закрываются. Позднее комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила компанию MicroStrategy в махинациях с финансовой отчётностью, и Сайлеру пришлось заплатить штраф в размере 8,3 миллиона долларов. Конец носки. Вложение денег в акции разных компаний разных отраслей единственный надёжный способ страхования инвестиционных рисков. Но диверсификация не только сводит к минимуму риск ошибки, она также максимально повышает шансы на правильный выбор. На длительных интервалах небольшая группа акций обязательно вырывается вперед и рыночная стоимость этих суперакций возрастает на 10 тысяч процентов и более. Журнал Money назвал акции 30 компаний, которые были наиболее успешными на протяжении 30 лет, с 1973 по 2002 годы. Мы видим, что вместо акций высокотехнологичных или медицинских компаний в списке заняли акции таких компаний, как Southwest Airlines, Worthington Steel, сеть магазинов дискаунтеров. Доллар Дженерал и производитель нюхательного табака UST Инкорпорейшн. Мы полагаем, что вряд ли в 1972 году вы могли предположить, что покупка именно этих акций принесет самую высокую прибыль. Посмотрите на это вот с какой стороны. Представьте, что в огромном стоге сена фондового рынка спрятаны несколько иголок табака. компаний способных принести колоссальную прибыль. Чем больше сена в вашем портфеле, тем выше вероятность того, что в нём окажется хотя бы одна иголка. Владея всем стогом сена, в идеале через инвестиционный фонд, который охватывает весь фондовый рынок США, вы можете не сомневаться в том, что найдёте все иголки и получите прибыль от всех суперакций. Зачем же искать иголки, если можно просто приобрести весь стог сена, особенно если вы пассивный инвестор? Критерии, критерии. Давайте немного обновим критерии Грема с учётом сегодняшних реалий. Адекватный размер компании. Сегодня для того, чтобы исключить мелкие компании, большинству пассивных инвесторов придётся отказаться от акций компаний с рыночной стоимостью менее 2 миллиардов долларов. В начале 2003 года в расчёт индекса Standard Poor's 500 входило 437 компаний адекватного размера. Однако сегодня у пассивного инвестора, в отличие от пассивного инвестора во времена Грэма, есть возможность владеть акциями мелких компаний опосредованно через взаимные фонды, специализирующиеся на инвестициях в акции компаний с малой капитализацией. И опять-таки индексный фонд типа Vanguard Small Cap Index – лучший выбор, хотя можно использовать индексы. и агрессивные фонды с приемлемым уровнем издержек, предлагаемые компаниями Ariel, T Rowe Price, Royce и Third Avenue. Устойчивое финансовое положение по оценкам рыночных стратегов Стива Гэлбрета и Джей Ласуса из Morgan Stanley В начале 2003 года примерно у 120 компаний, входящих в расчёт индекса Standard Poor's 500, коэффициент текущие активы текущие обязательства равнялся двум, то есть они отвечали соответствующему требованию Грэма, поскольку текущие активы этих компаний по меньшей мере вдвое превышали текущие обязательства компании Эмери достаточно толстую подушку безопасности в виде значительного оборотного капитала, позволяющую пережить тяжёлые времена. На Уолл-стрит никогда не было недостатка в поводах для горькой иронии. Крах мыльного пузыря акций роста привёл к неожиданному повороту. в 1999-2000 годах акции высокотехнологичных, биотехнологических и телекоммуникационных компаний, обещавшие агрессивный рост, агрессивно уничтожили деньги многих инвесторов. Однако в начале 2003 года, как мы знаем, ситуация кардинально изменилась. Большинство этих компаний обрело финансовую стабильность. Сегодня у них достаточно оборотного капитала, они не испытывают недостатка в денежных средствах и, как правило, не обременены долгами. Смотри таблицу 14.8. Таблица 14.8. Новое – это хорошо забытое старое. В 1999 году большинство этих компаний пользовались горячей любовью фондового рынка, но кормили инвесторов лишь обещаниями высокого роста. В начале 2003 года цена этих акций уже имеет под собой прочную основу в виде реальной стоимости. Время – это не только в России. Какой же вывод следует из этого? Он состоит не в том, что данные акции изначально были верным делом, два слова в кавычках, или что вы должны броситься со всех ног покупать акции компаний, представленных в таблице 14.8. Сноска Сегодня, когда вы читаете эту книгу, многое уже изменилось. по сравнению с тем, что было в конце 2002 года. Конец сноски. Нет урок совсем в другом. Следует понимать, что пассивный инвестор всегда может извлечь выгоду, терпеливо и спокойно выбирая акции на развалинах медвежьего рынка. Критерии Грэма, связанные с финансовой мощью, по-прежнему разрушены. актуален. Если вы отбираете акции компаний, текущая стоимость активов которых как минимум вдвое превышает объём текущих обязательств, а долгосрочные обязательства не превышают величину оборотного капитала, вы получаете бумаги компаний с консервативным финансированием и устойчивой способностью приносить прибыль. А лучший выбор на сегодняшний день немного остывшие акции горячих компаний. Отсутствие убытков на протяжении последних 10 лет. По данным Morgan Stanley, 86% компаний, входящих в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500 в период с 1993 по 2002 год, не имели убыточных лет. По тому требованию ГРМА, заключающееся в том, что компания должна зарабатывать прибыль на протяжении последних 10 лет подряд, остаётся актуальным, позволяя исключать из списка Претендентов на портфель – хронически убыточные компании, но в то же время не ограничивая выбор инвестора очень небольшой группой компаний. Дивидендная история По данным агентства Standard Poor's в начале 2003 года 354 компании, входящие в расчет фондового индекса «Антур», стандарт endpurs 500. 71% выплачивали дивиденды. Не менее 255 компаний выплачивали дивиденды на протяжении как минимум 20 лет подряд, а 57 компаний увеличивали дивидендные выплаты как минимум на протяжении последних 25 лет. таблица 14.9 хотя никто не может гарантировать что эта тенденция сохранится и в будущем это хороший знак таблица 14.9 оплоты стабильности компании которые не только ежегодно выплачивали дивиденды но и увеличивали их размер рост прибыли Сколько же компаний акций, которые входят в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500, увеличили показатель прибыли на акцию минимум на 1/3, как того требует ГРМ, за десятилетний период, то есть с концу 2002 года. Для этого нужно взять среднюю прибыль за 3 года с 1991 по 1993 и с 2000-го По 2002 годы и выбрать компании, для которых рост между этими двумя показателями составит не менее 33%. По данным Morgan Stanley, 264 компании, входящие в расчетную базу индекса Standard Poor's 500, отвечали этому требованию. Но в этом случае Грэм, кажется, занизил планку уровня. 30-процентный кумулятивный рост на 10-летнем интервале обеспечивается всего 3-процентным среднегодовым приростом. Возможно, стоит использовать более жесткий критерий – кумулятивный рост прибыли на акцию в размере как минимум 50% – 4% в год. В начале 2003 года этому критерию соответствовало не менее 245%. Компании, входящих в расчет фондового индекса Standard Poor's 500. Пассивному инвестору было. Из чего? Выбирать. Даже если мы повысим планку кумулятивного роста до 100%, 7% в год, то в выборке останется целых 198 компаний. Оптимальное значение коэффициента – цена-прибыль. Грем рекомендует ограничиваться акциями, текущая цена которых превышает среднюю прибыль за последние 3 года не более чем в 15 раз. Невероятно, но факт. Сегодня на Уолл-стрит широко распространена оценка акций на основе деления их текущей цены на "прибыль следующего года". Кавычки закрываются. Такой показатель называют будущим коэффициентом цена-прибыль. Бессмысленно, однако, рассчитывать соотношение цена-прибыль путём деления известной текущей цены акции на неизвестную будущую прибыль. В долгосрочной перспективе, как показали исследования инвестиционного управляющего Дэвида Дремена, 59% консенсусных в кавычках прогнозов Уолл-стрит по будущим прибылям не подтверждаются на практике, причём фактическое значение сильно отличается от прогнозного, как минимум, на 15% в ту или другую сторону. Вкладывать деньги, исходя из того, что прогнозируют на следующий год какие-то горе-предсказатели, столь же рискованно, как довериться слепому стрелку, уверяющему, что он попадёт в яблоко на вашей голове. Лучше, используя формулу Грэма, то есть разделив текущую цену акций на среднюю прибыль за последние 3 года, рассчитайте коэффициент цена-прибыль самостоятельно. Сноска. Вы можете рассчитать это соотношение самостоятельно, используя годовые отчёты компании или получить данные на сайтах morningstar.com или finance.yahoo.com. Конец сноски. Сколько же акций, входящих в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500 на начало 2003 года, торговалось по цене, превышающей среднегодовую прибыль компании за двухтысячные 2002 годы, не более чем в 15 раз. По данным Морган Стэнли, критерию Грэма соответствовало 185 компаний. Оптимальное значение коэффициента – цена, балансовая стоимость. Грэм рекомендует выбирать акции, ориентируясь на значение коэффициента цена, активы, цена, балансовая стоимость не выше полутора тысяч. В последние годы значительная часть стоимости компаний формировалась за счет таких нематериальных активов, как франшизы, бренды, патенты. Если очистить балансовую стоимость от такого рода нематериальных активов, а также от Гудвилла в результате слияний и поглощений, то обнаружится, что большинство компаний сегодня имеют более высокие значения коэффициента стоимости. цена балансовая стоимость чем во время грымы по данным Morgan Stanley у 123 компаний акции которых входят в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500 то есть у каждой четвёртой значение этого мультипликатора ниже полутора у 273 компаний то есть у 55% компаний из индекса Standard Poor's 500 он не превышает 2,5. А как насчёт рекомендации Грэма умножить коэффициент цена-прибыль на коэффициент цена-балансовая стоимость и посмотреть, будет ли полученный результат ниже 22,5. По данным Morgan Stanley в начале 2003 года этому критерию соответствовали как минимум 142 компании. акций, которые входят в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500, включая Dana Corporation, Electronic Data Systems, Sun Microsystems и Washington Mutual. Таким образом, смешанный мультипликатор два слова в кавычках Grema по-прежнему служит надёжным критерием отбора разумно оценённых акций. проверка на вшивость. Независимо от того, насколько вы в понимании Грэма пассивны как инвестор, то есть не желаете тратить много времени и сил на выбор акций, вы обязаны сделать две вещи. Выполните домашнее задание. База данных Edgar sec.gov позволяет мгновенно получить годовые и квартальные отчеты компаний, которые, помимо прочего, содержат информацию о вознаграждении менеджеров, структуре собственности и потенциальных конфликтах и интересах. Изучите информацию как минимум за пять лет. Сноска. Более подробно о том, какую именно информацию следует искать, читайте в разделах комментарии главе 11-й, Комментарий к главе 12-й и комментарий к главе 19-й. Если вы не готовы прилагать даже минимальных усилий для изучения финансового состояния компании по годовым отчетам за 5 лет, вы слишком ленивы и вам вообще не стоит работать с акциями. Перестаньте ломать голову над тем, как самому выбрать акции и вложите деньги в инвестиционный фонд. Конец сноски. Проверьте соседей. Такие сайты, как quicktake, morningstar.com, finance.yahoo.com и quicken.com содержат сведения о том, какой процент акций компании находится в собственности институциональных инвесторов. Значение выше 60% свидетельствует о том, что компания имеет недостаточно диверсифицированную структуру собственников, то есть институционально перекуплена. Проблема заключается в том, что если крупные институциональные инвесторы одновременно начнут продавать свои огромные пакеты, курс акций катастрофически упадёт. Эти сайты также расскажут вам о крупнейших держателях акций, если это инвестиционные компании, стиль инвестирования которых похож на ваш собственный. Это хороший знак.